Утро наступило очень быстро. Оглядев друг друга, дамы дружно пришли к единому мнению и взялись за телефоны. «Виктор Михайлович, вас городец беспокоит? Виктор Михайлович, вы были правы вчера. Заболела я. Разрешите мне, пожалуйста, сегодня отлучиться на весь день. Мне бы врача пройти и анализы нужно издать. Заместителя своего я предупрежу обо всем. Да, да, я поняла. Спасибо. Конечно, позвоню. Не волнуйтесь». «Виталий Валентинович, можно я сегодня не приду?» «Не могу». «Да, и что? Плохо мне было. Вы меня вчера обидели очень. Расстроилась я». «С кем расстраивалась?» «Бокала два». «Кто под руку попался, с тем и расстраивалась». «Больше не буду». «Ну, простите меня». «Да, да. Всего хорошего. Спасибо». «Получилось?» – спросила Марина. «Да. И у меня». Что делать будем? Похмеляться? Нет, таблеточку от головы и вперед, распорядилась Лили. Куда вперед? Куда-куда? Делами заниматься. Думаешь, я забыла все? Нет, обе наши проблемы надо решать. Ну, давай решать. Но сначала таблетка, потом зубы, затем душ. Принято, начали. Через час на небольшой кухне однокомнатной квартиры состоялся не совсем обычный разговор. — Мы на «ты», — уточнила Лида. — Со вчерашнего дня, насколько я помню. А помню я почти все. И у меня вопрос. Кто такой Лера? Откуда ты его знаешь? Почему он нас таскал по первому твоему звонку? Лера — это Красков Валерий Дмитриевич, начальник наших компьютерщиков. Имеет двойное высшее образование, однокомнатную квартиру, отечественную машину и любимую маму в придачу к этой же квартире. Ухаживал за мной год назад цветочки дарил, в кино водил, чаем в кафешках угощал и целовал у подъезда, как школьницу малолетнюю. Был пойман на месте преступления бдительной мамули и водворен в родные пенаты. Продолжать наш роман я не посчитала возможным. Но сейчас он при должности. При должности он последние пару месяцев, а при мамаше последние 27 лет. И что самое главное, если первое может измениться, то второе вечно. Ну, все мы смертны. Ведьмы живут долго, покачала головой Лидочка. Дуры мы все-таки. Если бы ты со стороны видела, как он на тебя смотрел. Парню надо дать шанс. Он уже многого добился. Думаешь, он мне папика простит? Простит? Уйдешь с работы, это и все дела. Умная какая. А что я делать буду без работы? Думаешь, легко в городе жить на съемной квартире на зарплату секретарши? А если без нее, то что? В деревню к маме? А у мамы еще двое. Им тоже помощь нужна. У тебя профессии есть? Решила Марина уточнить. Да, есть. Парикмахер-стилист я. Плохой? Хороший. Просто красота моя всегда мне больше мешала, чем помогала. В колледже я имела наглость не ответить на притязание нашего мастера и получила самый поганый диплом. На конкурс международный я не попала по той же причине все равно сумела по окончании устроиться на работу в частный салон. Через месяц вылетела. Хозяйкин бойфренд начал мне глазки строить, а я поулыбалась ему. После этого ни в один салон меня больше не взяли. Связи – это наше все. Пришлось заканчивать курсы и идти в секретари в малый филиал нашей компании, где меня и подобрал наш всесильный президент Виталий Валентинович. «Этот так просто не отступится. Хочешь семью, придется уходить». «Да я и сама все понимаю, но что я могу, если уж простая мелкая хозяйушка перекрыла мне дорогу? Уж папик меня прямо в деревню и отфутболит!» «Я думаю, мы можем помочь друг другу», решила применить тактический подход Марина Владимировна. «Как? Я экономист? Да. У меня деньги есть, связи есть, возможности есть. У тебя, если не врешь, руки золотые, а у меня мозги». Вот увидишь, все получится. Что получится-то? Откроем с тобой салон сами. Увольняйся. Будем бизнес-проект готовить. Ты все со своей стороны просчитаешь, еще одного мастера найдешь. Я все финансовые и бумажные проблемы решу. Будем мои деньги в дело пускать. Пора мне независимой становиться. После короткого молчания Лида решила осторожно уточнить. Ты что, даже попробовать его вернуть не хочешь уже? Хочу. Но ты посмотри на меня, как? Да смотрю я на тебя, уже давно смотрю. Фигура у тебя потрясающая, личико очень аккуратное, носик маленький прямой, глаза большие, да еще и зеленые, блеск. Губы вообще хороши. Вот волосы дрянь, смотрю и не пойму, в чем дело. Цвет не твой вообще. Волосы, цвет не мой. Корни отрастают, видишь, склонилась Марина к столу. Да ты брюнетка? Ну да, мне мой стилист посоветовала сменить цвет. Она же и подбором моей одежды занималась, и макияжем. ой ё, вот это ты попала. Ее надо наказать, грохнула Лида чашкой о стол. Я подумаю над этим. Так что ты можешь предложить? Вот сколько мне, по-твоему, лет? Ну, лет сорок пять. Что нет? В том-то и дело, что нет. Мне только сорок. «Да ну!» – хмыкнула секретарша. «Да? Так надо все менять!» «Что все?» «Все. Прежде всего, каждый день будешь ходить в салон красоты на процедуры. Твою кожу нужно срочно поддержать витаминками, а потом массаж, потом тренажеры, потом одежда и, самое главное, волосы и правильный макияж. Одежда, волосы и макияж в последнюю очередь». Сделаем твоему мужу сюрприз к Новому году. — Нужен он ему, — буркнула Марина саркастично. — Нам нужен. Тебе самой нужен. По крайней мере, если придется уходить, то сделаешь это как королева. Поняла? Нужно его ошеломить, заставить влюбиться в тебя вновь. Ведь если ты права, и он действительно любил, сильно любил, не может это чувство вот так вот на часе исчезнуть. Надо сделать так, чтобы он все вспомнил. Нужно какое-нибудь мероприятие, где мы сможем показать товар лицом. Новогодний корпоратив 30 декабря подойдет. А что там будет? Маскарад. Здорово. Костюм, маска, новый образ. Мы должны успеть все. Там будет конкурс талантов. А я раньше почти профессионально занималась бальными танцами. Правда, вот уже 15 лет не танцевала почти. Забыла уже все, наверное. Не может такого быть. Тело помнит. Значит, в придачу ко всему занятия танцами. Придумала ты все хорошо, только вот где время взять на все это? Конец года. На мне отчетность всей компании. Почему на тебе? В твоем отделе работает больше тридцати человек. Ты знаешь, как они тебя называют? Теперь знаю. Мадам Футляр. Нет, это вообще в компании, а твои подчиненные зовут тебя упрямым осликом. Потому как тянешь воз и молчишь. Тебе накидывают, на него накидывают, а ты продолжаешь тянуть. Они оборзели совсем. Делают отчеты, тебе подкидывают и даже не утруждают себя проверками и сверками. А зачем? Ты все исправишь. Ну, подумаешь, поорешь. Потом поругаешь. Так это того стоит. Заставь их всех работать. Выбей у начальства разрешение заняться своим здоровьем. Освободи все свои дни после обеда. И все получится. Приучи всех к тому, что после обеда ты недоступна. Прекрати ухаживать за мужем и сыном. Взросленькие уже, пусть сами попробуют. А вдруг мы не успеем? Вдруг он уйдет до Нового года? Повесила нос Марина. До конца января он от тебя никуда не денется. Вся финансовая документация вашей компании на тебе. Конец года никто не отменял. А январь году начало. Перезаключение договоров, подтверждение встреч и планов. Ему деться некуда, а потому есть у нас время. Так, поедем, объедем салоны, подберем нужные тебе процедуры, найдем тренера по танцам и заглянем в тренажерку. Потом магазины. Будем подбирать тебе новый гардероб, с учетом нового видения, прилупившей тебя ситуации. Складывать покупки пока будем у меня, потом видно будет. Не сомневаясь в том, что она без труда получит разрешение заняться лечением в послеобеденное время, Марина Владимировна приступила к работе над собой под руководством новой подруги. Старых подруг было решено подвинуть в сторону. Ни одна из них не сказала ей, что она выглядит как старый футляр, находящийся на службе в компании ритуальных услуг. А значит? Значит, поглядим, посмотрим, подумаем, оценим. График тренировок и посещений салонов составили за пару часов. А вот магазины... Как оказалось, магазины – это нервы, слезы, вопли, нервы. 15 лет разницы – это вам не просто погулять вышли. Начали с нижнего белья. К соглашению по форме и качеству пришли только спустя пару часов. Так, смотри, вот этот комплект тебе подойдет. Что? Кому подойдет? Мне? Мне что, 15 лет? «Да я никогда такой цвет не надену!» «А чашечки? Они же совершенно прозрачные!» «Сплошное кружево и все!» «Не надену!» «Куда ты денешься?» «Через час!» «Ладно, выбери сама!» «И через пять минут!» «Что? Ты куда в этом собралась?» «Кого этим можно соблазнить?» «Инвалидов в доме престарелых?» «Какие кружева? Где ты их тут разглядела?» «А-а! Каемочка!» «А это что?» Что, я тебя спрашиваю? Удобно? Кому удобно? Тебе удобно. С попы не слезает. Конечно, не слезает. Зацепилась за пупок и держится. Ты еще подтяжки к трусам приделай. Тогда они точно не спадут. Их дома даже муж не снимет. Заснет в процессе. Если ты такими кружевами дома щеголяешь, то у тебя падет даже тараканы по щелям разбежались. Положи. Положи, я сказала. Мы зачем пришли? За бельем. Красивым, стильным, дорогим. Ты посмотри, цена какая. Да, цена. Да найти деньги, что ты предлагаешь мне на трусы потратить, я сына полгода содержать буду. Ему на карманные расходы как раз хватит. Что? Это что, ты великовозрастному аболтусу столько денег на мелкие расходы выделяешь? Меня сейчас жаба задушит. Нет, лучше одни трусы купить. А зачем мы тогда сюда пришли? Твой любимый фасончик на распродаже в секонд-хенде купить можно. И дешево, и попа в и уюте. Так, ты споришь со мной? Почему я тебя слушаю? Белье меняем сейчас. Под одеждой не видно. Будешь привыкать носить красивые вещи. Поняла? Устала я от тебя. Сейчас в спа-салон, а потом по домам. Встречаемся завтра в приемной главного папика.